Не парадокс, но промысел. Советское великодержавие было оплачено вовсе не революцией, не репрессиями. Ни в 20-х, ни в пресловутый 37-й Советский Союз не был великой державой Наоборот, его теснили в 20-е годы по всем направлениям. великой державой наша страна стала после жертвенной борьбы народа против фашистской агрессии. Без осознания смысла великой русской победы Этого важнейшего события нашей многострадальной истории в 20 веке невозможно понять суть мировых процессов и судьбу послевоенного СССР, ибо Великую Отечественную войну СССР выиграл в своей ипостаси Великой России. На советских людей еще с первого поколения, не забывших традиционные ценности Отечества, семьи, национального чувства, обрушились вражеские войска одержимой не мировой революцией и счастьем всего человечества, а идеей мирового господства. Став отечественной, война востребовала национальное чувство русского народа и его духовную солидарность, разрушенные классовым интернационализмом, очистила от скверной, братоубийственной гражданской войны и воссоединила в душах людей, а значит потенциально, и в государственном будущем разорванную казалось навеки нить русской и советской истории. Отозвавшись на «братья и сестры» и на церковное благословение православных на защиту священных рубежей нашего Отечества, в окопах Сталинграда в партию вступили обыкновенные почвенные русские люди, преимущественно крестьяне. И те, кого в 20-е годы учили по первым большевистским учебникам глумливо называть святого благоверного Александра Невского классовым врагом, на Прохоровском поле умирали за советскую родину, в танке, носящем его имя. Это не парадокс, это промысел. Страна возопила о помощи к своей попранной истории, и та простила и вдохнула дух национального единства и жертвенности за Отечество. Простит ли она еще одно предательство Что такое Ялта и Постсдам? Важнейшим, хотя никогда вслух непроизносимым итогом Ялты и Постсдама, стало фактическое признание преемственности СССР по отношению к геополитическому ареалу Российской империи в сочетании с новообретенной военной мощью и международным влиянием. Это и определило неизбежность холодного противодействия именно этим результатам победы, восстановившим на месте Великой России новую силу, способную пусть в иных формах и проявлениях также сдерживать устремления Запада. Можно сказать, именно это вызвало фултонскую речь Черчилля, последнего ярчайшего представителя классической британской внешнеполитической идеологии. В политике США... Отчетливо стало проявляться их цель с 17-го не признание любых форм восстановления преемственности российской истории. Вся послевоенная история, и что особенно доказательно перестройка, показали, что именно эти итоги были неприемлемы для Запада, а не страх перед идеей коммунизма или броском советских танков в Западную Европу. Политика англосаксонских союзников в непосредственно два послевоенных года представляет собой достойное продолжение стратегии Дизраэля на Берлинском конгрессе после русско-турецкой войны 1877-1878 годов с целью свести к минимуму потенциал русской победы. Особенно тяжело было смириться с восстановлением обретений Петра Великого, не дававших старушке Европе покоя в течение 200 лет. К ним добавилась в результате победы Калининградская область. Конгресс США периодически делал заявления в косвенной форме в отношении Прибалтики. США сделали все, чтобы никогда не реализовались мечты Сталина вернуть Карс, Ардаган, которые по берлинскому трактату 1878 года отошли к России, но были незаконно оккупированы Турцией в 1918 году. Именно большевики сдали эти территории взамен на согласие Кемаля Ататюрка на советизацию за Кавказе по сценарию пан -тюркистов. Поэтому Ленина там уважают. Об этих территориях, незаконно отторгнутых в ходе революции, был правомерно поставлен вопрос советской делегации на Ялтинской и Постдамской конференциях. Вот за что Сталина там ненавидят. Это здесь у нас его отвергают за репрессии. И это надо понять. И если в документах середины войны такая позиция в британском Foreign Office еще рассматривалась как правомерная, ибо не требовала ничего более того, что ранее принадлежало России, в конце войны натолкнулась на самое жесткое противодействие уже и Англии, и США. Контроль над Восточной Европой добавлял к могуществу СССР гораздо меньше, чем принято думать став к тому же тяжкой обузой необходимостью сдерживать своих нелояльных братьев, вроде поляков и венгров, которые куда более чем немцы только и мечтали о реванше над Россией. Настоящим призом в этой войне было бы восстановление, кроме Прибалтики, совокупности тех территорий и позиций исторической России, которые сделали ее державой, без которой ни одна пушка в Европе не стреляла. Это положение берлинского трактата «Каре» Ордоган и беспрепятственный и гарантированный проход по Черноморским проливам. Это были до революции территории России, которые никем не оспаривались, но именно против этого скалой встали англосаксонские союзники СССР по антигитлеровской коалиции. Конгресс США последовательно не признавал Прибалтику как часть СССР вплоть до 1990-х годов, и вдохновил концепцию восстановления довоенных государств вместо отделения от СССР. Еще скрытая от мира холодная война началась почти сразу, на созданных форумах по послевоенному урегулированию. В ходе переговоров и бесед Молотова, государственного секретаря США Бирнса и министра иностранных дел в Великобритании Бевиа, На первой сессии Совета Министров иностранных дел в сентябре-октябре 1945 года начались позиционные дипломатические бои. Молотов бросил упрек. Пока шла война, миллионы людей гибли на фронте. У советского и британского правительств были споры, но они сговаривались. Советский Союз был нужен. Как только война закончилась, против Советского Союза принимаются всякие меры. Материалы заседаний и особенно записи бесед глав внешнеполитических ведомств показывают очевидную линию США и Британии признать в качестве максимума для СССР включение лишь Восточной Европы в его военно-стратегический и геополитический ареал, чему уже нельзя было тогда воспрепятствовать, и категорически не пустить СССР на Балканы. Граница зоны безопасности СССР от Балтики на юг ни в коем случае не должна была доходить до Средиземного моря, то есть не опускаться на юг по Берлинскому меридиану. Ее надо было завернуть на восток, чтобы полностью отделить Черное море от Южной Европы, оставить все Средиземноморье под контролем будущей НАТО. В итоге Запад вполне реализовал описанные цели. Во-первых, были отбиты все попытки СССР хотя бы мизинцем ухватиться за какой-либо опорный пункт в Средиземном море – южной стратегической границы геополитического ареала будущей НАТО. Во-вторых, с помощью ставки на Турцию были категорически пресечены и упреждены на будущее попытки вернуть Каре и Ардаган, для чего южные рубежи СССР были потом окружены военными базами. Таким образом, вопреки клише, утвердившемуся в западной и современной российской либерально-западнической публицистике, союзники России, как и в Первой мировой войне, не отводили к ее зоне безопасности ничего, к Юго-Западу, от тех рубежей, на которых она и так к началу XX века была главной региональной державой. Вакуум на юге, в регионе проливов, Создаваемый в конце Первой мировой войны разгромом австрогерманского блока и распадом атаманской империи, а в 1945 году разгромом фашистской Германии, должен был быть заполнен и структурирован в новую конфигурацию НАТО. Эти особенности послевоенных дипломатических баталий становятся особенно интересными, так как обозначившиеся в 90-е годы 20 -го столетия направления расширения НАТО оккупация косово ключа Квардара Маравской долине, соединяющие Западную Европу с регионом проливов, на этом фоне выглядят отложенные реализации осуществившихся в конце прошлой войны и на сессиях СМИТ-планов. Проекты же эти проявляют знакомые с 19 века черты извечных, военно-стратегических, симметричных и геополитических закономерностей, заслоненных борьбой тоталитаризма и демократии. Прежде всего, восточный вопрос. Отсюда понятны аплодисменты на Западе революции Рос в Грузии и оранжевой революции на Украине, вытеснение России из Черного моря из Балдики, Вот вожделенная цель Запада в течение всех послевоенных десятилетий.